Глава двадцать Единственное, что я сделал перед тем, как погрузиться в состояние, близкое к медитации, поставил защитный барьер Все же, хоть я частично доверял роду Гофман, но, во-первых, не на сто процентов, а во-вторых, в каждом стаде найдется паршивая овца Наверняка среди подчиненных отца Ани есть те, кто выжидает момента, чтобы нанести максимальный вред роду И я не собираюсь давать им такой возможности Сосредоточившись на переданных мне ресурсах, я с помощью потоков энергии поднял их в воздух, зафиксировав в районе головы Следом мне предстояло обработать сердце льда и пламенную розу, чтобы извлечь из них максимум пользы и не навредить себе Отделив по небольшому кусочку от каждого из них, я начал вращать, постепенно ускоряя маленькие частицы ресурсов вокруг их противоположностей Сердце льда из-за воздействия пламени постепенно превращалось из ледяного кристалла в жидкость. А пламенная роза потеряла внешнюю оболочку, но в то же время ее ядро, состоящее из чистого пламени, стало сгущаться и также приблизилось к состоянию воды. Пока я занимался этим, то не мог контролировать время, однако примерно понимал, что прошло около часа. На этом подготовка закончилась, и я перешел к первому из двух этапов восстановления. Одновременно ледяная и огненная жидкости вошли в мое тело. Точнее, сразу внутрь моих вен, сделав перед этим у меня в груди две небольшие раны. Пока мое сознание не затуманило боль, я отделил два кусочка от раска жизни, и как только двум противоположным ресурсам стоило полностью скрыться во мне, с их помощью залечил раны. Суть первого этапа сводилась к обновлению тела. Когда оно будет разрушаться из-за столкновения льда и пламени, из-за их борьбы? Я должен выдержать этот момент, а после, благодаря ростку жизни, залечить повреждения, которых в любом случае не удастся миновать. Ведь техника слияния жизни чаще всего применялась магами, равными примерно седьмому-восьмому кругу. А несмотря на мое развитое астральное тело, физическое пока что отстает и находится лишь на пятом круге. Единственное, что могло радовать в этой ситуации, это приобретение дополнительной устойчивости к изменению температуры. Процесс нельзя было назвать приятным, тем не менее я прошел его достаточно легко. Все же сказался опыт получения болевых ощущений. И теперь, когда мое сознание, несмотря на опасения, осталось ясным, я смог эффективно контролировать процесс. Первый этап был успешно завершен. К этому моменту сердце льда и пламенная роза были мной полностью поглощены. Остался лишь росток жизни, да и то не полностью». Впрочем, имеющейся части должно было хватить для завершения восстановления. Резко превратив остатки ростка жизни в энергию, я направил ее в свой магический источник, а из него напрямую в астрал. Дабы упростить себе задачу, мне снова пришлось воспользоваться рунами. Пусть это и считалось не очень достойным, но прямо сейчас меня это мало волновало. К тому же в этом мире либо нет тех, кто мог бы меня за это осудить, либо я таких еще не встречал. Кроме жизненной силы, извлеченной из ресурса, мной был организован стабильный поток маны, а следом в астрал я отправил и свое сознание. После этого я занялся кропотливой работой с астральным телом, что было непросто, ведь чем более оно развито, тем больше в нем слоев, а значит сложнее вносить изменения. Впрочем, я знал, что делаю, поэтому мне удалось практически полностью восстановить свои силы. Практически потому, что перед завершением работы с астральным телом я решил укрепить духовный меридиан, страдающий от проклятия пророков, а уж после этого закончить с восстановлением. Подобное решение не было спонтанным, ведь астральное тело и меридианы плотно связаны. И если сразу закончить начатую работу, то мне будет тяжелее выполнять задуманное с духовным меридианом. Сейчас зараженный меридиан был стабилизирован, однако этого было мало. Требовалось не просто сдерживать паразита, а сделать так, чтобы он не мог повредить или воздействовать на мою душу. Я не хотел разрушать оболочку этого меридиана, так как пока паразит внутри, он может не дать мне возможности не допустить полного распада, что приведет к моей смерти. Поэтому предстояло построить для него тюрьму, при этом создать ее прямо внутри духовного меридиана». Задача была нетривиальна, если вспомнить то, что ранее я не смог никоим образом воздействовать на этот темный сгусток энергии, а удерживала его лишь оболочка меридиана. Но когда в тебе запечатаны знания древних родов, и стоит выбор либо сражаться и иметь шанс победить, либо сдастся и точно умереть, то выбора по сути и нет, а есть лишь возможность. Меридианы сами по себе были отражением физического и астрального тела. Но они практически никогда не теряли полученное когда-то развитие, и именно благодаря меридианам маги высоких кругов могли так долго жить. Но любая сила не безгранична, и поэтому естественная смерть все равно приходит даже к самым сильным магам. Правда, некоторые из них могут прожить тысячи лет, и к этому моменту назвать их людьми и язык не повернется. Но сейчас это было неважно. Мои меридианы, если не брать в расчет их количество, были вполне обычными, И, несмотря на пережитую мною смерть, содержали в себе достаточно силы. Мой план состоял в том, чтобы обмануть не просто себя, а само мироздание, дабы запустить процесс восстановления меридиана, а именно его оболочки. Для этого я обратился к сердцу голема, скрытому в перстне, и извлек из него энергию янтарной плоти, после чего перенес ее в астралу. С ее помощью я возвел барьер вокруг зараженного духовного меридиана, но его целью не было сдерживание неизвестного сгустка, а лишь мнимое расщепление оболочки. Энергия янтарной плоти, как я ранее выяснил, это кристаллический хаос, и когда он скрыл в себе оболочку меридиана, я содрогнулся от яркой боли. Миг растянулся на часы. В это время я думал, что провалился и все же умру. А мое старое предположение о гибельном воздействии хаоса на душу оказалось верным. Но все же этот миг слабости закончился. Ощущения боли не были физическими, да и болью пережитая можно было назвать натяжкой, но другой аналогии я для себя придумать не смог. Впрочем, все это не имело смысла, ведь мой план сработал. От других меридианов и от самого астрального тела стали отделяться небольшие шарики эфемерной материи. Сталкиваясь с барьером из хаоса, они останавливались и начинали формировать внешнюю оболочку Меридиана, стремясь защитить мою душу от внешних воздействий. Все это происходило уже не по моей воле, а согласно законам мироздания. Когда вторая оболочка была создана, я больше не мог контролировать энергию янтарной плоти, заключенную внутри Меридиана, а следом она развеялась. Тем не менее, она свою роль уже выполнила. Теперь мне предстояло сделать пару завершающих штрихов. Собрав всю волю, я направил свое желание внутрь себя, и мне удалось достучаться. А именно первая истинная оболочка духовного меридиана начала разрушаться, что позволило проникнуть сквозь нее паразиту. Его поведение было очевидным, ведь он стремился покинуть неблагоприятную для него среду, но, столкнувшись со второй преградой, он остановился и стал проверять ее на прочность. Я же тем временем направил всю накопленную в магическом источнике энергию внутрь меридиана и вместе с ней желание восстановления. Несмотря на то, что я работал с таким эфемерным понятием и инструментом, как воля, мой план осуществился. И глядя на то, как неизвестный паразит мечется внутри своей тюрьмы, образованной двумя внешними оболочками меридиана, я мог без лишнего хвастовства назвать себя гением. Ну, либо как минимум удачливым магом, выполнившим задуманное на высший бал. Несмотря на это, я не мог наслаждаться чувством хорошо выполненной работы, ведь мне предстояло закончить с восстановлением астрального тела. Впрочем, потратив минуту на ничего не деланья, я вернулся к работе. Но в итоге не успел ее завершить. С сознанием я был по-прежнему в астрале, когда предчувствие опасности резануло по моему сознанию. Не понимая, что происходит, я оценил свое состояние, но не нашел никаких признаков проблем, после чего прервал работу и рывком вернулся в реальный мир. Открыв глаза, первое, что я ощутил, как через меня проходит странная волна энергии, очень знакомой энергии. Одного мгновения мне хватило, чтобы осознать, что это хаос, первозданный хаос, но в неопасной концентрации. Активировав заклинание сканирования, я не обнаружил в комнате ничего странного. «Никто не хотел на меня напасть, никто не пробил установленный мной барьер, никто не расставил вокруг меня ловушки. Это было странно, а так как предчувствие меня еще никогда не подводило, я не успокоился. Наоборот, встревожился и вскочил на ноги, понимая, что завершить восстановление мне не удастся. Дабы эмоции Ани не помешали мне во время медитации, и чтобы она не почувствовала боли, которую я точно знал меня ждет во время восстановления, я отстранился от них». Сейчас же стоило мне это понять, как я разрушил возведенный барьер, после чего меня захлестнул страх. Кроме этого чувства были и другие, но страх явно являлся лидером среди них. У девушки точно не все в порядке, а значит мне стоит поспешить. Во-первых, мне действительно дорога Аня, а во-вторых, сейчас я зависим от нее так же, как она от меня. Пользоваться порталом не стал, так как не хотел тратить энергию. «Да и не был уверен, что происходит за пределами этого помещения. Попасть же во время перехода в буйство хаоса – плохая затея. Портал может непроизвольно схлопнуться, а передо мной встанет новая задача в виде восстановления какой-нибудь важной части тела». Сделав первый рывок по направлению к двери, я был вынужден остановиться, так как обратил внимание на то, что перстень, символ прохождения испытания воли в глубине, начал пульсировать. При этом с каждой вспышкой из него изливалось небольшое количество энергии янтарной плоти. Растрачивать попусту столь ценный ресурс мне точно не хотелось. К тому же янтарная плоть, появляясь в реальном мире без моей воли, начинала распадаться, порождая хоть и небольшие, но мощные взрывы. Я спешил, но благо, что относительно недавно я уже сталкивался с подобной ситуацией, и мной был создан специальный барьер для противостояния распада кристалла янтарной плоти. Потратив несколько секунд, чтобы запечатать перстень, я наконец-то выбежал из тренировочного зала. Снаружи никого не было. Поэтому я, забив на правила приличия, воспользовался сканирующим заклинанием. А так как оставлять бесхозную энергию некогда кристаллизованного хаоса было расточительством, то я усилил заклинание сканирования. И это позволило мне мгновенно пробить защитные массивы Рода Гофман. Плетение передало мне информацию о планировке нескольких этажей. После чего я ускорил себя с помощью усиливающего заклинания и рванул к лестнице, так как воспользоваться лифтом заняло бы слишком много времени. А реши я пробиваться через потолок, это ускорило бы меня лишь на несколько секунд, при этом мне пришлось бы потратить много маны. По дороге мне на глаза попались пару человек. Но, судя по их выражению лиц, они не понимали, что происходит. Поэтому я не стал останавливаться и тратить время на расспросы. Приблизившись к двери, ведущей в комнату квартиру Ани, я ощутил возведенный перед ней барьер. С учетом того, что я по-прежнему чувствовал исходящий от девушки страх, я не останавливался и на миг снял с перстня блокировку. Изъяв немного силы янтарной плоти, мне удалось развеять барьер за считанное мгновение, после чего я ворвался внутрь. Стоило мне так поступить, как в мою сторону полетели атакующие заклинания. Среди них не было ни одного опасного, поэтому я ограничился круговым барьером и использованием сканирующего плетения. В противоположной части помещения, где я оказался, стояло пятеро магов. Двое на втором круге, двое на третьем и один на четвертом. Когда старший из них смог рассмотреть меня, то поднял руку, тем самым приказав прекратить атаку. Тем не менее, смотрел он на меня с прищуром и явно демонстрируемым подозрением. Впрочем, это было неважно. Я пока не стал на них нападать только из-за того, что не ощущал через связь с девушкой боли. В ином же случае я вряд ли смог бы сдержаться. Проигнорировав настороженно смотрящих на меня магов, я рывком ушел в другую комнату, а сразу после еще в одну. Оказавшись в самом дальнем помещении от входа, я увидел Аню. Внешне девушка была цела, и ей ничего не угрожало. Однако помимо эмоций, также ее поза говорила об испытываемом страхе. Руки прижаты к груди. Она плечом облокотилась о стену рядом с окном. Ее эмоции были столь сильны, что она даже не почувствовала моего приближения, все так же продолжая наблюдать за чем-то происходящим на улице. Приблизившись к ней, я хотел обнять ее, дабы успокоить и заверить, что теперь, когда я вернулся, нет смысла бояться, все будет хорошо. Но только я поднял руки, желая обнять, как боковым зрением узрел то, за чем наблюдала Аня. После этого у меня отпали все вопросы из разряда «в чем дело?». Причина страха стала очевидна. Одно из больших зданий, в котором было около 9 этажей, прямо сейчас завершало свое разрушение. А самым главным было то, что из центра здания в небеса вырывался яркий фиолетово-оранжевый луч. Тут даже не было нужды вспоминать волну хаоса, которую недавно почувствовал. Ведь и так было ясно. Я прямо сейчас наблюдаю за как минимум средним гейзером первозданного хаоса. При этом в моем сознании всплыл яркий образ, который я получил от поселившегося в моем духовном меридиане паразита. Образ, в котором очень похожее здание сгорало в фиолетовом огне. Потратив пару секунд на оценку ситуации, я понял, что кроме одного разрушенного здания ничего более не происходит. И сейчас самое время подготовиться к будущим сражениям с монстрами, либо эвакуироваться в безопасное место. А то, что бои будут, это неизбежно. Просто прямо сейчас твари не готовы. Они в подземелье под воздействием хаоса преобразуются, и лишь после этого смогут выйти в реальный мир. Сделать же это им прямо сейчас мешает средний гейзер. Все же его разрушающая мощь слишком велика, и вряд ли в местечковом подземелье найдется настолько старая и сильная тварь, что справится с подобной задачей. Все же, завершив начатое движение, я обнял Аню и произнес. «Успокойся, я с тобой, мы справимся». От прикосновения девушка вздрогнула. Видимо, она так глубоко погрузилась в себя, что только сейчас поняла, что не одна. На всякий случай я повторил свои слова. Когда она обернулась, я увидел слезы у нее на щеках. После чего, освободив одну руку, вытер их. А пока она сохраняла относительную трезвость сознания, продолжил. «Нам нужно отсюда уходить. Требуется объединиться с твоим отцом и Людвигом. Сейчас лучше всего быть вместе с сильными магами. Так будет проще противостоять любой угрозе». Пару секунд она не отвечала, но потом, благодаря своей воле и тому, что я транслировал через нашу связь уверенность, Аня взяла себя в руки, произнеся «Хорошо». Взяв ее за руку, я хотел уже выйти из этой комнаты, чтобы встретиться с охраной девушки и вместе отправиться к главе рода Гофман. но этого не потребовалось. Пятерка магов, как оказалось, уже стояла за нашими спинами, и все с тем же подозрением они косились на меня. Я не успел отдать им приказ, это решила сделать Аня отстранившись от меня она обратилась к ним строгим голосом это марк берильский рукой указала на меня мой будущий муж приказываю выполнять его приказы так как будто их отдаю я сказав это она взяла небольшую паузу после чего наполнила голос сталью и спросила ясно итогом стал ответ произнесенный почти хором да хм, в целом я был немного удивленных единодушию в купе с оперативностью ответа Но когда осознал, что на мне прямо сейчас не наложено ложное астральное тело, то понял их мотивацию. В смутные времена, когда есть большая вероятность встретить сильного противника, с которым далеко не факт, что удастся справиться, самый разумный вариант — это примкнуть к тому, кто сильнее. Вот и они, ощутив мой пятый круг, осознали, что им будет банально выгодно последовать приказу госпожи. Думаю, будь я на втором или третьем круге, их ответ был бы как минимум медленней, а то и вовсе противоположным». Взяв Аню за ладонь, я ее слегка сжал, одновременно направив ей через нашу связь чувство благодарности, за что заслужил слабую улыбку. Раз теперь не было смысла никуда идти, то я занялся формированием портала, так как это был самый оптимальный способ быстро добраться до отца Ани. А вид из окна позволил определить, что между нами и лечебницей нет сильных очагов хаоса, а значит шанс хлопывания порталов невелик». Правда, целью я выбрал не палату, где должен быть Антон Гофман, а все так же крышу лечебницы. Мне все же не хотелось лишний раз ломать защиту союзников. А то, что тот же Людвиг прямо сейчас заблокировал пространство вокруг главы рода, я был уверен. Так как портал требовал для преодоления небольшого расстояния, то на его создание у меня ушло меньше пяти секунд. После чего в него зашли сначала охранники Ани, а потом и сама девушка. Я был последним и перед тем, как покинуть комнату, еще раз бросил взгляд на окно. Прошло совсем немного времени, но кроме луча, разрушившего здание, на самой границе видимости я заметил еще один схожий луч. Наверняка он тоже является средним гейзером первозданного хаоса. Раз это не единичная аномалия, то, кажется, видение Ани уже можно считать сбывшимся. Нахмурившись от этой мысли, я вошел в портал».